Глава первая Славная минута. Я начал. Давно уже собирался рассказать эту историю, да все как-то руки не доходили. То авторучка плохая, то бумага, то-то, то-се. То и вдруг я спохватился. Время бежит, а моя история так при мне и остается. Разве это дело? Нужно рассказывать. Накупил я хорошие бумаги, А авторучек с десяток, взял отпуск на работе, сел за письменный стол и задумался. А с чего начинать? С того, как Маришка Королева первый класс закончила и на каникулы к дедушке с бабушкой в Апалиху заявилась, не очень-то интересно. С того, как бригадир лесорубов Григорий Опилкин самовольно решил в Муромскую чащу ехать, чтоб всю ее подчистую вырубить, ну, это совсем для взрослых, с того, как... Эм, нет, и с этого не хочется. И тут мне словно подсказал кто-то, да начни с телеграм. Ведь если бы не телеграммы, я и дослушивать не стал, так обрадовался этой подсказке. Точно, с телеграм начинать нужно, а там уж как получится. История такая запутанная, что и не знаешь, за какой кончик браться нужно, чтобы ее распутать. Итак... Пришли однажды в Апалиху две телеграммы и обе Королевым. «Пойду отнесу», — сказала почтальонша Нина Николаевна, — «порадую стариков». Сказала так, взяла телеграмму и пошла. Уже у королевского дома, только-только из прогулка вынырнув, встретила Нина Николаевна Мариюшку так как раз перед палисадником с друзьями играла, с Ромкой и Сёмкой. Увидев Маришку, Нина Николаевна крикнула о королёвом телеграммы и помахала в воздухе белыми бумажными листками. «Ура!» — закричала Маришка и побежала навстречу почтальону. «Дома-то кто? Бабушка или дедушка?» — спросила Нина Николаевна, подлетевшую к ней девочку. «Никого!» — ответила быстро Маришка и пояснила — «Дедушка где-то ходит, а бабушка куда-то ушла». «Так, понятно». Почтальонша тяжело вздохнула. «Значит, ты сейчас за хозяйку?» Маришка кивнула головой и спросила. «А от кого телеграмма?» «Да вам их целых две». Нина Николаевна снова помахала бланками телеграмм. «Только я должна вручить их или дедушке, или бабушке». Маришка печально опустила голову. «Что ж, я до вечера не узнаю, от кого телеграммы?» Почтальонша стала жаль Маришку, и она сказала, «Вручить телеграммы я тебе не могу, а вот прочитать, пожалуйста, они не секретные». Маришка вскинула голову и радостно защебетала, «Читай, тетя Нина Николаевна, читай скорее». Почтальонша взяла первую телеграмму и медленно, чуть ли не по складам, прочла, «Встречайте Митеньку Пятого, Московским, 17.30, Московского, целуем». «Гаря, Варя...» Последнее слово очень удивило тетю Нину Николаевну, и она прочла его еще два раза, один раз про себя, а другой вслух. «И точно, Гаря, Варя... Это кто же такое?» «Не такое, а такие», — поправила ее Маришка. «Дядя Гаря и тетя Варя, а Митенька их сынок». И тут только до нее дошло. «Так значит, он все-таки приезжает?» «Как видишь...» Почтальонша покрутила телеграмму от загадочного Гарри Вари «Пятого в семнадцать тридцать». Она развернула вторую телеграмму. «Ждите пятого. Буду. Не буду пятого. Не ждите. Гвоздиков». Прочитав текст телеграммы, тетя Нина Николаевна вдруг пошатнулась и ойкнула. «Ой, голова что-то закружилась». «И у меня», — призналась Маришка, — «и тут же догадалась». «Это телеграмма такая, головокружительная!» Почтальонша спрятала бланки телеграмм в сумку. «Что-нибудь запомнила?» «Все запомнила», — похвалилась Маришка. «И отбарабанила, как на уроке. Ждите пятого, буду-не буду, пятого не ждите, гвоздиков». «Вроде бы так, а может и не так. Ладно, а вось бабушка с дедушкой разберутся, что к чему». И тетя Нина Николаевна отправилась в обратный путь на почту.